Глава двадцать шестая Осип Ридман с трудом дождался утра, когда в замке стали усиливаться звуки наступающего дня, кудахтанья кур, возня слуг во дворе и коридорах, распространяющиеся запахи еды из кухни. Ювелир поднялся с постели, привёл себя в порядок и отправился на поиски хозяев с целью поговорить о делах. Юдиш стремился успеть раньше других получить аудиенцию, потому как задерживаться он не хотел не только по причине своей занятости, но и потому, что все-таки чувствовал себя не совсем комфортно в обществе гостей генерала, несмотря на оказанное внимание к своей персоне. Предприимчивому ювелиру повезло. Почти сразу он наткнулся на вышедшую из комнаты фрау Анну, уверенно идущую вниз в сторону кухни. Ося догнал интересующую его женщину, поприветствовал, поблагодарил за вчерашнее пение и напросился на разговор. «Уважаемый Герфридман, Фридман, вы шо, такие не позавтракаете?» спародировала одесситов Аня. «А вот мне как раз-таки надо хоть кофейку глотнуть, уж прошу пардону». Гость так смутился, что покраснел, чего с ним не бывало много лет. Воронцова пожалела мужчинку, легко рассмеялась, взяла под руку и предложила. «Давайте всё же поедим немного, а потом поговорим. Остальные уже внизу, смотрите. Ванда стол накрывает. На голодный желудок обсуждать дела не стоит. Пойдёмте». Ювелир подчинился, и пара присоединилась к собравшимся за столом. Оси с досады констатировал, что был не первым в подъёме. Завтракали оперативно, но с удовольствием. Омлет, оладьи с ягодами и творогом, овсянка на любителя и кофе. Генерал заметил нетерпение ювелира и подмигнул Анне, мол, в кабинет, не отстанет. Хенрик по предложению Отто Шульца взялся показать гостям новые печи, потом колхоз и коптильню, а Ося скоренько поднялся за Вайсом-старшим, отговорившись от экскурсии срочным отъездом и необходимостью разговора с генералом. Все остальные прониклись, тепло распрощались с ювелиром и отправились обозревать новинки. Генерал, посмеиваясь про себя, уселся в кресло, а Оси и Аня расположились по краям стола на стульях. Вчерашние подарки были аккуратно сложены на скамье около окна, вечером их не рассматривали. Ювелир выбрал свои подношения и развернул на столе перед хозяевами. «Герр-генерал, фрау Анна, примите мои скромные дары. Если бы я знал, что ваш подопечный, дама, столь прекрасная, я бы приготовил более изящное кольцо, вернул даритель» косясь на Вайса. «Да ладно тебе, Ося, не скромничай. А за маскарад, прости, так было нужно. За подарок спасибо редкой красоты вещица». По правде сказать, Анна Николаевна так не считала, но у неё был иной взгляд на ювелирку этого времени, поэтому она просто улыбнулась и взяла в руки тяжеловатый, но довольно аккуратно исполненный золотой перстень с топазом, огранённым в виде прямоугольника, ровная поверхность и четыре боковых грани. Камень не пропускал свет, потому что изнутри лежал на металле. Фридман жадно вглядывался в лицо женщины, ожидая ее вердикта, и она его вынесла вместе с мозгами ювелира. «Замечательная работа, мастер. Вы смогли огранить камень, поздравляю. Топас? Прекрасен, но...» Аня сделала паузу, виновато глянула на застывшего в нетерпении гостя. «Могу я сказать?» «Он не играет. То есть он не пропускает через себя свет, потому что лежит на золоте. Если огранённый камень вставить воправу так, чтобы изнутри он просматривался, и огранить его снизу конусом, он будет ещё краше. Примерно вот так. Воронцова взяла перо и бумагу и нарисовала проекцию грани наподобие четырёхскатной крыши. Ювелир затаил дыхание, потом резко вскинул на неё взгляд, в котором горел фанатичный огонь первооткрывателя. Схватив рисунок, Ося задрожал. «Я понял. Я понял, что вы имеете в виду, фрау Анна, это гениально. Я сразу попробую сделать это. Спасибо. Вы мой добрый ангел». Фридман принялся целовать руки Францовой, смутив ее до крайности. Потом снова взялся за листок, забегал по кабинету, что-то бормоча себе под нос и совершенно выпав из собрания. Карл Вайс остановил его, поймав за руку. «Ося». «Прекрати мельтешить! Сядь! У нас ведь есть ещё тема, так ведь?» Фридман очнулся, сел, бережно сложив листок и, извинившись, выдохнул и достал ещё одну коробочку. Там были перья, вставленные в деревянные ручки, как и объясняла когда-то попаданка. Хозяева дома взяли по одной, повертели, генерал обмакнул новинку в чернила, опробовал на бумаге, И на возбуждённого изготовителя излились искренние похвала и восхищение. Ося выдохнул ещё раз. «Вижу, вам понравилось моё изделие. О, простите, наше. Докладываю, в моей мастерской на данный момент изготавливается до трех десятков перьев в день. Заключён договор с магазином в городе, где их начали продавать. Спрос хороший. Ваша доля...» Ося достал мешочек и положил перед генералом. «Огранкой мы тоже займёмся. Спасибо, фрау Анне, за идею и помощь». «Три десятка? Простите, мастер, не могу судить, много это или мало. Расскажите подробнее», — попросила Воронцова, и гость начал рассказ о процессе производства перьев. Выслушав вдохновенное повествование, Анна опять не сдержалась. А почему вы не разделите процесс на составляющие? Ну, то есть, один штампует заготовки, другой выгибает их, третий полирует, четвертый вставляет в паз ручки и так далее. Еще почему полируете руками? А круга типа гончарного, на который устанавливается полирующая часть? Что там у вас, кожа или... Аня не договорила, а Фридман опять забегал по кабинету, тряся руками и вскрикивая: "Да-да, как же я сам не догадался, это же быстрее, и навык образуется у мальчишек". Хозяева хмыкнули и дождались, когда гость сам остановится и попросит воды. Аня пошла на кухню за требуемым, а Осип поклонился генералу. Гервайс. Вы вошли в мой дом в добрый час. Я не вашей веры, но моему Богу Я буду молиться за вас и фрау Анну всю жизнь. Клятва всего лишь слова, но...» Ося торжественно поднял вверх ладонь. «Я обещаю молчать обо всем, что узнал и от кого». Генерал серьезно посмотрел в глаза хитрого дельца, но не увидел там лишнего. «Хорошо, Ося, что ты все правильно понял. Я тебе поверю. Нам лучше дружить, правда? Еще раз скажу». Тебе слава и деньги, мне просто деньги. Договорились. Смотрю, ты в нетерпении. Езжай. Мы собираемся на ярмарку осенью. Зайдём к тебе тогда. Похвалишься. Если нужна моя протекция, говори, сделай, что смогу. Когда Аня вернулась с чаем и пирогами, мужчины обсуждали перспективы совместного предприятия. Генерал обещал распространить перья среди местных и найти оптовых заказчиков а Ося планировал расширить мастерскую на основе совета Анны. Переговоры завершились, и хозяева проводили ювелира в дорогу. Он был так озадачен, что даже на новую печь, глянул мельком, умчался притворять идеи в жизнь. Кстати, генералу даже камевояжировать не пришлось. Отто Шульц схватил перья в загребущие ручонки и заверил, что обеспечит продажу в городе среди постоянных клиентов ресторана по спеццене. Все понимающие переглянулись, но молча. Главное — получить заказ, а там всё равно, кто будет представителем. Не самому же генералу этим заниматься. Пусть Отто и Оси между собой толкуют об объёмах и цене. К слову, перья действительно получились хорошими, удобными, почти вечными. Под этим именем они и продавались. Оси уже к зиме взял несколько учеников, смастерил с племянником круг для полировки, а потом и огранки, и наладил выпуск пищих перьев почти в промышленных масштабах. Не сразу, конечно. Но спрос увеличивался, и постепенно гусиные перья остались в прошлом, а ювелирный дом Фридман и сын, Ани на влияние, вошел в десятку лучших в Пруссии. Сотрудничество Шульца и Фридмана получило развитие не только в ювелирке, но и в ресторанном деле. Стихийные партнеры вкладывались друг в друга, обязательно выделяя процент семьи Вайс своим негласным благодетелям. Так по копеечке нуросло благосостояние генерала, отражающееся в ремонте и реконструкции замка, покупке скота, развитии хозяйства и освоение новых сфер аграрного и не только сектора. Но это в будущем, пока ювелир спешил на всех парах домой, оставшиеся гости осматривали хозяйство вайсов, удивляясь и беря кое-что на заметку.